Глава двадцать 12 Двенадцать часов. Энцо, бессмертный повар тротории, Серая Цапля, сосредоточенно ощипывал курицу. Стоящий на столе корзине уже пестрел мягкий ворох сизо-коричневых перьев. В мисках лежали очищенные орехи и яблоки, заготовленные для фаршировки упитанной куриной тушки. В очаге суетливо пыхтело и источал запах томленого лука котелок с соусом. Ополоснув курицу, повар подошел к окну и выплеснул воду на мостовую, едва не обдав брызгами молодого мастерового, сидящего на бочонке у лавки напротив. Этот невзрачный лопоухий паренек в пыльно-серой вести уже был знаком Энца. Он частенько появлялся на их улице, глазел на витрины лавок, вырезал что-то из дерева, хотя никогда не шумел и никому не докучал. Поначалу Энце думал, что парень сидит здесь в ожидании случайного заработка, но мастеровой вторую неделю исправно терся близ соседской ловчонки, и повар понял, что юнец попросту волочится за пышной цветущей вдовой хозяйкой. Энса невольно усмехнулся, поймав взгляд мастерового, а тот подмигнул повару самым дружелюбным видом и что-то негромко засвистал. «На так как похож», — прогудил под нос повар, отходя от окна. Прошло полчаса. Инца весь погрузился во вдохновенный ритуал фарширования курицы, когда с улицы донесся гомон нетрезвых голосов и смеха. Повар поморщился, отряхивая руки. Как можно в такую рань уже надраться в лоскуты оставалось для него тайной. Но в раскрытые ставни вдруг ворвались грохот и испуганный женский виск. Этого невозмутимость Энца уже не снесла, и он бросился к окну. Четверка основательно подвыпивших керосиров переругивалась у бочонка, на котором Давича сидел мастеровой. Сам парнишка неловко поднимался с мостовой, похоже, сброшенный со своего насеста ударом кулака. На скуле наливался лиловым колером кровоподтек. У дверей лавки заламывала руки хозяйка. Из руганий и крика фенца вскоре понял, что кто-то из Пьянчук проспорил остальным в некой пари и теперь обязан наполнить вином пресловутый бочонок. Хозяйка же вопила, что бочоночек этот ее, и уносить его никто права не имеет. Повару захотелось вмешаться, но природная осторожность и жизненный опыт удержали его от столь неравной стычки. Однако мастеровой был иного мнения. Поднявшись на ноги, он рявкнул. «Эй, какого черта?» Эффект от этих слов незамедлительно убедил Энца в правильности принятого решения. Четверо вояк прервали споры и единым фронтом двинулись на общего врага. Новый удар повалил парня на мостовую, за ним раздался утробный выдох, какой бывает при пинке в живот, а дальше повар смотреть не стал. и звуки побоев мешались с отрывистыми вскриками жертвы, гомоном сбегавшихся зевак, а над всем этим гвалтом неистовствовал пронзительный виск лавочницы. Вероятно, непотребство продолжалось не более трех минут, но повару они показались беспримерно долгими. Однако вскоре к тюрьму разорвал гулкий удар колокола. Цирюльник все же позвал городской патруль. То ли звук этот отрезвил разошедшихся вояк, то ли жертва перестала сопротивляться. Но кирасиры сбавили напор и вскоре исчезли, оставив на мостовой неподвижного окровавленного мастерового. Народ тут же окружил избитого горемыку, и причитающая лавочница уже подкладывала парню под голову сложенное полотенце. Энца, осторожно выглядывавший из-за рамы, покачал головой. Отделали бедолагу на совесть. На мастерового тут же подняли двое человек и понесли в лавку под взволнованный лепет хозяйки. Что ж, по крайней мере, теперь у парня появился реальный шанс на взаимность. Дело шло к десяти утра, когда в дверь постучали. Энца оторвался от котелка и зашагал в переднюю, мысленно досадуя, что Асунта с самого утра унеслась на рынок и домой, похоже, не поспешала. На пороге тротории меж тем обнаружился молодой военный, к счастью, совершенно трезвый. «Мессер», — решительно обратился он к повару, — «мне надо бен слепой Гверина. у меня для него приважнейшее письмо». Энсен нахмурился. он равно не терпел шутников и чудаков. «Здесь не водится никаких Гверина, отрезал он внушительно, уже берясь за кольцо, на военный придержал дверь. «Погодите, Гверина это кличка», — пояснил он, поддавая в голос металла. «А я только посыльный, мессер. Это весьма важно, времени у меня в обрез». Повар колебался. Военный выглядел прилично, и просто захлопнуть у него перед носом дверь, вероятно, было бы не слишком уместно. «У нас есть слепой постоялец?» — неохотно протянул он. «Могу спросить, не ждет ли он писем. От кого послание, служивый?» «От Гадилота Макрорка», — нетерпеливо отозвался военный. Энса еще миг подумал, но потом кивнул и подошел к лестнице. «Мессер Маранте!» — зычно гаркнул он. «Извольте спуститься, коли вам не в тягость!» Наверху почти сразу скрипнула дверь, и на лестнице показался Джузепа. «Что стряслось?» — спокойно спросил он, а повар подозрительно зыркнул на визитёра. «Да вот, гость пожаловал, говорит, к вам!» Пеппо безошибочно двинулся к посыльному. «Доброго дня, господин военный, чем могу быть полезен?» Служивый откашлялся, во все глаза глядя на странного собеседника. «Вы слепой Гверина?» Вопросил он суровым от растерянности тоном. Но неподвижные глаза только на миг прищурились. — Я самый. — Письмо у меня для сестрицы вашей от Гадилота Макрорка. Знаете такого? Извольте передать. Солдат протянул завернутую в тряпицу записку, заметив, как непроницаемое смуглое лицо дрогнуло, а в уголках глаз собрались мелкие лучики, словно слепой, сдерживал улыбку. Назад Марид шагал, преисполненный воинственного и победного духа. Выполнить поручение друга было, несомненно, приятно. Но куда важнее для Тосканца стало то, что сегодня он одержал верх над самим грозным полковником Морса. Тосканец молчал, отчего-то глядя не в глаза командиру, на раскрытую ладонь протянутой руки. «Письмо, Марит!» — повторил полковник, не повышая голоса. Рядовой все так же молчал. «Не лгать!» Этот принцип был вколочен в каждого из подчиненных Орса, как гвоздь, до самой шляпки. Но на сей раз, похоже, предстояло шагнуть через привычные барьеры. «У меня нет никаких писем?» — ответил он, пытаясь отсидеть из голоса нервную хрипотцу. «Не врите», — равнодушно отрезал полковник. «Марит, я знаю, что оно у вас есть. Просто отдайте его. Еще одна ложь, и вы попадете под арест. Тем самым вы навредите себе и совершенно никому не поможете». «Я жду!» Солдат прикусил язык так, что ощутил солоноватый привкус крови. А потом медленно вынул записку гадилота и протянул полковнику. Орса принял ее, осторожно развернул и углубился в чтение. Черные брови его дрогнули и слегка заползли вверх, будто кондотьер увидел нечто чрезвычайно забавное и даже пикантное. Это насмешливое движение неожиданно пробило сковавшее Морита оцепенение, и он, не успев сдержаться запальчиво, выкрикнул. Да что ж вы за человек, полковник? Это же письмо невесте. Последний, из самого нутра. Как исповедь. У нее же ничего больше не останется, кроме записульки этой. А если она ждать Годилота станет? Вот так всю жизнь и прождёт, надеясь, а его уже не будет, и ждать-то некого. Оно не для ваших глаз. Хоть что-то гадилоту оставьте. Что ж вы как ворон на подранка? Орса медленно поднял глаза. Опустил брови. Рядовой уже ждал, что сейчас его без затей на ударят в лицо. Но полковник вдруг бережно свернул письмо, снова обернул полотном и протянул назад. «Вы правы, Марит». Серьезно без тени насмешки ответил он. «Я перегнул палку. Отнесите письмо. Я разрешаю». Переходя мост, тосканец передернул плечами, вспоминая эту сцену. Сейчас ему уже казалось невероятным собственное каянство. Понеже командира он боялся крепко, пусть и скрывал это, как умел от однополчан. «Ничего». При всей своей суровости Орса никогда не сводил с подчиненными запоздалых счетов. Раз уж сразу не прибил, стало быть, пронесло. А Гадилоту об этой сцене знать не обязательно, ему только хуже сделалось бы от мысли, что его последнее письмо читал посторонний. С этой здравой мыслью Марит окончательно воспрял духом и прибавил шагу. Энцо уже выпроводил визитера и громыхал чем-то на кухне. А Пеппа все так же стоял у лестницы, задумчиво вертя письмо в руках. Что-то случилось. Лота даже не стал ждать, что друг опять заглянет к Фарину. Он послал письмо прямиком в троторию, хотя это было и не слишком разумно. Более того, он прислал однополчанина. В этом не оставалось сомнений. Судя по запаху, исходившему от визитера, они с Годилотом коротали время в одной и той же караулке. Значит, дело настолько важное, что медлить нельзя. Папа сдержал досадливый вздох. Придется рискнуть и ему, полагаясь на благоразумие друга. В конце концов, он передал письмо для сестрицы. «Любезный Энсо!» — окликнул он, осторожно заглядывая в кухню. «Чем могу служить, мессер Маранте? с готовностью отозвался повар. «Обед еще не скоро, но ежели вам чего желается...» «Благодарю, Энсо, не хлопочите, я подожду». Как можно приветливее улыбнулся Пеппа. «У меня к вам просьба. Не прочтете ли вы для меня письмецо?» «Сам знаю, нехорошо в чужие письма носовать но вы же слышали, сестра ведь. За ней приятель мой давно волочится, парень славный, но одно. Вина вместе выпить, а другое сестру ему доверить. Тревожно мне. Матери у нас нет, я тоже из дома подался не ко времени. Кто приглядит, все ли там чисто?» «А ну, как он ее обидит! Я же себе не прощу!» В ответ раздалось сопение. Энцо вытирал руки, явно прикидывая, стоит ли лезть не в свое дело. — Ну, коли сестра, ну конечно, важно, — пробормотал он. — Только не гоже, ежели хозяйка прознает. — Так вы же по моей просьбе не самовольно, — Пеппа сделал многозначительное лицо. — Девичья честь всяко важнее пустых приличий, или я не прав? Повар еще немного попыхтел и взял записку из руки тетивщика. Пошуршал бумагой и затих. — Почерк, дурю он, — будто извиняюсь, отметил он и начал читать по складам. Сегодня ночью, в час по полуночи, портка по пьетро. Тарта на бонито. Не огляды Ва ясь. Мне грозит каз казнь. К черту все. Жду. Л. Энса откашлялся и еще раз подчеркнул. «Да, почерк прискверный, Ахм. Мессер Мранте, тут больше ничего не сказано, даже подпись, прости господи, Л. Буква, а не подпись». Пепа, застывший, до ломоты, стиснувший зубы, встрепенулся. «Вот чертов висельник!» — рявкнул он. «Вы говорите, не гоже!» Юноша осекся и тут же доверительно шагнул ближе к повару. «Любезный Энца, вы человек порядочный и уважаемый, об этом все знают. Я уверен, что вы никому». «Да что вы!» — замахал руками повар. «Особенно, когда честь незамужней девицы под ударом и в мыслях не имеете, я ровно камень могильный». «Я и не сомневался в вас», — признательно кивнул Пеппа, протягивая повару руку от чего-то, сжатую в кулак. «А не объясните ли, что это за капу Пьетру и как туда добраться?» Поднявшись в свое убежище, Оружейник в тот же миг сбросил маску праведного негодования и сжал голову обеими ладонями, словно пытаясь удержать вместе разбегавшиеся мысли. Казнь. Какая еще казнь? За что? Но «Ну, это небеса не шутки. Годелот собирается бежать и зовет друга с собой, а значит, все уже решено. И кто-то, несомненно, помогает. Кто-то, кто уже позаботился о пути к отступлению. Сегодня в час ночи. Пепа заметался по комнате. Не оглядываясь, бросить все и снова бежать в неизвестность, едва обретя под ногами зыбкую почву. Снова незнакомые места, чужие люди, стены, углы, новая бездна, в которую нужно будет ринуться, не зная ни ее краев, ни дна, покинуть Венецию, где он успел так много пережить, и людей, которые успели стать ему дорогими Алонса, Барбьери, Полину. Оружейник замер на месте, вдыхая до боли в легких. У него есть не только близкие, у него есть враги. Пока он остается в Венеции, они будут угрожать всем, кто ему важен. Как Лотте сказал: "К черту все". Так почему нет? К черту интриги, вечный страх, вечная осторожность. К черту нераскрытые тайны, к черту это страшное наследие. Пока треть древний флейты лежит в его кармане, прочие куски стоят не дороже, чем серебряные кольца на их концах. Вот и пусть три сестры живут подальше. Пепа медленно выдохнул бессильно опускаясь на кровать и снова обхватывая руками голову. Все это разумно и чертовски притягательно. Вкусить свободы и незатейливых радостей пополам с новыми опасностями и тревогами, разрубить все узлы разом и покончить с родовым проклятием. Только часть, живой осколок его самого все равно останется здесь, запертый за стенами богадельни святого Франциска. Ему все равно кажется, что он не должен покидать ее, пусть даже он только в тягость ей со своей неуклюжей увечной любовью. Оруженник встал, крепко проводя ладонями по лицу, будто стирая липкую паутину тяжелых мыслей. Итак, в час ночи. Тартана Бонито. У него есть около двенадцати часов. Этого мало, а ему нужно много сделать до назначенного времени. Смеркалось. Влажные облака стадами ходили над лагуной. Воздух напоминал сырую простыню. Был слегка затхал, слегка зябок и слегка раздражал. Чахлая морось с линцой подмачивала грязные мостовые, чтобы сделать их еще более скользкими. И куча отбросов, чтобы они смердели еще гаже. К тротории серая цапля спешил мужчина в дорогом плаще с глухим капюшоном, вполне уместным в тот неприютный вечер. Он задержался у входа, хмуро оглядел переулок и толкнул входную дверь войдя в переднюю визитер тут же устремился к закутку где Донна асунта покусывая кончик пера внимательно созерцала только что подсчитанную колонку цифр сударыня резко окликнул он и хозяйка вздрогнул роняя перо где джозепе трактирщица чуть растерянно подняла перо и воткнула в гнездо чернильницы вот так его нет он ушел что значит ушел повысил голос визитер. «Господи, сударыня, я же просил, я умолял вас, задержите его хотя бы ненадолго!» Но Асунта уже взяла себя в руки и сдвинула брови. «А вы не чистите, не разобравшись!» — припечатала она. «Я вам не кухарка на жаловании, чтоб в меня кости швырять!» «Да какие к чертям кости!» — рявкнул Щеголь. «Где мой сын?» Окрик этот повис в тишине, будто чат от залитого по небрежности очага. Трактирщица откашлялась. «Вот оно что!» — пробормотала она. «Могла бы глупая гусыня и сама догадаться». Затем строго поглядела на визитёра. «Будет вам, сударь, мышей распугивать? Уж сразу в крик. Я разве сказала, что Джузеппе вовсе прочь съехал? Вышел он по делам каким-то только и всего? Вещи все на месте, к ужину обещался быть. Он по темноте не больно разгуливает?» Щёголь поморщился и потёр переносицу, потом нахмурился. «Его кто-нибудь искал?» Донна Асунта обернулась к кухне, красноречиво закатывая глаза. «Меня полдня не было дома. Энцо, к мессеру Маранто гости не приходили?» Повар выглянул из-за двери с видом человека, которого отвлекли от молитвы ради предложения напиться. «Никак нет, Донна», — Отчеканил он. «Да и откуда им взяться?» Он снова скрылся в полутемной кухне и чем-то деловито загремел. Визитер помолчал, а потом поднял ладони, словно признавая свою неправоту. «Виноват, сударыня, у меня сегодня совершенно безумный день». А сунта деловито зажгла шандал и возрилась на щеголя еще строже. «Вот бы дождаться его, сударь, сколько вы еще чаете в невидимку играть? Скажу вам по совести, я с ним на чистоту поговорила, без уверток, и про деньги ему выложила, и про все прочее. А он, представьте, так сразу и спросил, почему вы ему подачки со мной передаете, а сами важничаете?» «Нехорошо это, мой дорогой». «Да не об этом речь. Он сегодня, как после обеда по своим надобам уходил, кое-чего вам передать велел». Трактирщица вынула что-то из залифа и положила на стол. Вот цветок свечей холодно блеснул гранями изумрудный перстень. «Деньги он ваши принял, а это просил вернуть вам. Сказал, деньги взаймы берет, с возвратом. А такие дорогие подарки, это ему больно шикарно. Даже сказал так чудно. Как это? Вот». Его пальцы для мозоли приспособлены, а не для драгоценностей». Мужчина медленно взял со стола перстень, надел на палец и поднял посуровевшие глаза. «Что ж, значит, не сегодня. Сегодня я должен исправить одну ошибку, совершенную много лет назад. Тогда все станет на места. Завтра я приду снова и сам подарю сыну этот изумруд». Секунду помолчав, он добавил. «Буду с вами прям. Джузеппе угрожает один человек. Страшный человек». Он много лет преследует одну цель. Ему давно нечего терять, а у джозепа есть то, что ему нужно. Но об этом укрытии наш враг не знает. По крайней мере, я на это надеюсь. Прошу вас, Донна Асунта, уберегите Джузеппе. Никуда его не выпускайте сегодня. Никуда, слышите? Даже если вам придется его связать. И никого не подпускайте к нему, кем бы он себя не называл. Потому что в руках этого человека весомое орудие. Лучший друг Джузеппе а я смогу защитить лишь одного из них, но не обоих. «Вы понимаете?» «Не извольте беспокоиться, сударь», — отрезала трактирщица тоном человека, который давно разучился удивляться. Фигуру в капюшоне уже поглотила сгущавшаяся темнота, а Асунта еще долго стояла у окна. Впрочем, ее мало занимало, в какую сторону удалился щеголь. «Уже стемнело». Небо набухало дождем, и трактирщица не без тревоги подумывала, что ее слепому постояльцу следовало бы поторопиться. Драматический рассказ визитера произвел на нее куда меньшее впечатление, чем тот рассчитывал. Она сама была матерью и знала, что многие родители вечно видят вокруг чада бесчисленных врагов, а вот попасть под дождь после горячки — это вам уже не шутки. Небось, даже плащ не взял. В сущности, Джозеп был достаточно взрослым, чтобы самому позаботиться о себе, но Дона Асунта всегда до назойливости внимательная к своим подопечным зашагала вверх по лестнице, дабы выяснить вопрос о плаще. Отворив дверь, она зажгла шандал и уже собиралась оглядеться, как вдруг замерла, сдвигая брови. Нет, плаща, еще днем висевшего на спинке кровати, не было на месте. Зато на столе у самого шандала лежали два письма, несложенных и открытых всеобщему взору. Асунтос сроду не позволяла себе ничего подобного, но сейчас, не задумавшись, схватил один из листков, исписанный размашистым крупным почерком и местами запятнанный чернильными следами пальцев. «Мой безымянный благодетель, вы так и не оказали мне чести встретиться с вами и поблагодарить вас, хотя я очень ждал этой встречи и порядком боялся ее. Не почти не умею доверять людям и всегда ищу в каждом поступке корысть, а потому ваше великодушие порой меня ужасало». Но вы неизменно были добры ко мне, пожалуй, слишком добры, и ничего не позволяли предложить вам взамен, даже обычной признательности. Мне горько, что эти важнейшие слова я коряво царапаю на бумаге вместо того, чтобы самому сказать их вам. Но у меня нет времени, а на душе слишком много, чтобы просто промолчать. Этой ночью я покидаю Венецию. Я все еще не уверен, прав ли я в этом решении, но я думаю, так будет лучше. Я возвращаю вам ваш чудесный перстень. Это слишком дорогой подарок для простого мальчишки. Простите, деньги ваши я все же взял, они очень нужны мне. Но я верну вам их, клянусь. Каждый месяц я буду высылать по дукату на адрес Донны Асунты. Если смогу, то постараюсь расплатиться с вами быстрее. Я знаю, что звучит до чертей глупо, но у меня от чего то всегда так получается. Благодарю вас. Искренне от всей души. Я непременно напишу вам снова сюда же, в серую цаплю, если Донна Асунта позволит. Я не знаю, нужно ли вам это, но я все же это сделаю. Простите меня. И снова спасибо вам за все. Джозеппе Рамиджи. Трактирщица опустила письмо и растерянно огляделась. Снова зачем-то посмотрела на подпись, заполошно всхлипнула и схватилась за второе послание. Оно было похожим. Милая Донна Асунта, простите, что убегаю, словно домушник, даже не попрощавшись но я не могу допустить, чтобы вы попытались меня удержать. Я боюсь, что у вас получится, и мне стыдно из-за этого. А еще хуже сознавать, как много я лгал вам все эти дни. Во всем, начиная с фамилии. Я не стану рассказывать о себе, мне хочется, чтобы вы думали обо мне лучше, чем я заслуживаю. Скажу лишь, что мне грозит опасность, которую я боюсь навлечь на вас, и которую уже навлек на своего лучшего друга. Именно с ним я сегодня уезжаю из Венеции. И благодарю вас за все, что вы сделали для меня. За вашу доброту и заботу. Прошу вас, передайте второе письмо человеку, который покровительствовал мне. Я должен ему немало денег. Долг я буду высылать частями на ваше имя. Я не могу даже спросить вашего согласия, но верю, что вы не откажете. Храни вас Господь, Донна Асунта. Всегда ваш. Пепо. Хозяйка медленно опустила письмо на стол и обвела пустую комнату взглядом. Все вещи на месте. Господи, да какие вещи были у этого паренька! Вдруг Дона Асунта бросилась к окну и взглянула наружу. Затем захлопнула ставни и погасила свечу. Ее странный ночной визитер, конечно, преувеличивал. Джузеппе вовсе не был дураком и не стал бы соваться куда ни след. Чего только не удумает себе человек, не наигравшийся в папашу и поздно спохватившийся. Однако на душе у трактирщицы камнем лежало нехорошее предчувствие. Дождь сеял над Венецией, Дробя каналы мелкой рябью. Хрупкие стеклянные нити зыбко мерцали на поверхности мигающих масляных фонарей. В сгустившейся темноте тускло поблескивали крыши и купола, лоснились мостовые. На горбатом мосту над каналом стоял человек в широкополой шляпе и плаще, задумчиво опираясь на мокрые перила и вовсе не обращая внимания на непогоду. Все было сделано. Наверное, что-то стоило сделать иначе. Лучше, правильнее но у него было слишком мало времени. Он не мог просто оставить этот город, не подав о себе вестей тем, кто так ничего и не знал о его судьбе. Сегодня Пеппа снова по достоинству оценил Сан-Поло. Здесь при солидных лавках водились рассыльные, расторопные мальчишки, дорожащие своим местом и потому старающиеся не ударить в грязь лицом. Это было весьма кстати. Пеппа не мог сам появляться в Канаредже. Конечно, он объяснял это осторожностью и послал бы к черту любого, кто сказал бы, что он просто хочет избежать прощаний. Один такой мальчуган доставил в шлем и гарду пять серебряных дукатов, завернутых в шейный платок. Пеппа был уверен, а Лонсо узнает этот потрепанный черный платок с вышитой на уголке буквой «Д», а им с матерью, которая вот-вот должна разрешиться от бремени, деньги обязательно пригодятся. Второй мальчишка отнес в маленькую лавку у канала букет маргариток, перевязанных шелковой лентой. Внутри букета была короткая записка. «Спасибо за все». А третье послание так и лежало в кармане Камзола. Пытаясь написать письмо по Алине, Пеппа извел стопу бумаги, но так и не придумал нужных слов. Потом сообразил, что в госпитале письмо могут вскрыть, а то и вовсе не отдать послушнице, дабы не вводить в грех. Он решил написать хотя бы матери Доротеи, не сомневаясь, что она передаст весточку от него по Алине но вскоре понял, что не может обнажить самую уязвимую часть души даже перед настоятельницей. Совершенно изведясь, он смял последнее письмо и сунул в карман, так и не решив, что делать дальше. Зато чувствуя, что готов плюнуть на все и остаться в Венеции. попоснял шляпу и вскинул голову, подставляя разгоряченное лицо мелким крапинком дождя и жмурясь. Глубоко вдохнул солоноватый бриз, доносившийся с лагуны наперекор зловонию взъерошенного города. Хватит метаться. Сколько бы он ни убеждал себя, что нужен кому-то в Венеции, ничью жизнь он не сможет сделать лучше. Есть вещи, которых не исправить, значит, пусть будет так. Они, слоты, снова подадутся куда-нибудь, где еще не были, снова будут ссориться до драки, смеяться до хрипоты и спорить за полночь, снова непременно влипнут в передрягу и будут сообща искать выход, и даже наконец дочитают гверину пэп вынул письмо из кармана, еще крепче сминая его в кулаке и бросил в канал. Следом, кружась, полетело серое голубиное перо. Оружейник оттолкнулся ладонями от перил и сошел с моста.